глава пять у эйдриана морриса зазвонил телефон он едва проснулся да собственно и не спал всю ночь мозг время от времени позволял забыться но тут же начинал терзать кошмарами в душе царило смятение может надо все таки отменить игру а иначе он будет жалеть всю оставшуюся жизнь есть еще время с улицы доносились Первые робкие звуки птичьего пения. Рассвет важнейшего дня в истории клуба. Рассвет, над которым нависла тень. В голове Мориса крутились вопросы: что он упустил? Что можно сделать? Чик-чирик, чик-чирик. Несколько секунд затуманенный мозг прислушивался к очередной птахе, присоединившейся к хору в саду. Рядом пошевелилась жена. «Телефон!» — пробормотала она. Часы показывали четыре минуты шестого. «Кому не имется в такую рань? Кто-то из ночной смены стадиона?» Он потянулся к тумбочке и снял беспроводную трубку с базы. «Эйдриан Морис от голоса на другом конце его бросило в дрожь. Тот самый акцент... Так вежлив. Мистер Моррис? Да, ответил он тихо, ступая по толстому ковру к двери. Прошу прощения за неурочный час, но согласитесь, времени осталось немного. Секунду. морис выскользнул из спальни, прикрыл за собой дверь и перешел в небольшой кабинет, где включил свет и присел в кресло у стола. «С кем я разговариваю?» «С футбольным фанатом, который крайне обеспокоен судьбой вашего прекрасного стадиона и не любит причинять людям боль. Откуда у вас мой телефон?» «Домашний стационарный номер Мориса в справочнике не значился?» «Нарушив мое указание по поводу полиции...» Вы лишили меня возможности разговаривать с вами по-мобильному. Пришлось, скажем так, приложить некоторые усилия. Используя нужные рычаги, можно получить все. Все. Мистер Моррис. Можно попасть на стадион простым стюардом и дослужиться до начальника службы безопасности. Абсолютно все. Включая бомбу на трибуне если, конечно, вы не заплатите озвученные мной 250 тысяч. Скромная сумма. Только за билеты вы выручите около полутора миллионов, примерно столько же за еду и напитки, плюс 10 миллионов за права на телевизионную трансляцию. За малую талику сегодняшней прибыли вы сможете спать спокойно, и клубу ничего не будет грозить». Разве не взаимовыгодное предложение? Разве что в вашем больном мозгу предпочитаете, чтобы 50, а может и 100 ваших верных фанатов разорвало на куски мистер Моррис? Так-то вы цените человеческую жизнь? Вам стоит поглядеться в зеркало. «Увидите человека, у которого в самом деле больной мозг!» «Не торопитесь с ответом, я еще выйду на связь. Дам вам последний шанс». «Послушайте», — произнес Моррис, лихорадочно соображая, «даже если бы я согласился, вы не оставили мне времени. Где в субботу утром раздобыть четверть миллиона, «Об этом следовало думать вчера. Вы совершенно не умеете планировать. Я рад, что вы работаете не на меня. Всего хорошего, мистер Моррис». Эйдриан немедленно набрал 1471, чтобы узнать номер последнего звонившего абонента. Услышал, что номер скрыт. Взял бумажник, который лежал рядом с ноутбуком, и вытащил карточку с телефоном инспектора уголовной полиции, который вместе с двумя сотрудниками заходил к нему после первого звонка шантажиста. Глен Брэнсон ответил сразу.